Глава 13. Бруно нетерпеливо переступал лапами. Его собирались выводить на улицу. Он ещё ощущал рану, но это была уже привычная тупая боль, которая с каждым днём становилась меньше. К нему вернулся аппетит, и хотя доктор приходил каждый день и псу не нравилось то, что он делает, приходилось терпеть, потому что силы возвращались. И на человека с блестящими инструментами Бруно не обижался, понимая, что тот пришёл помочь. Тем более сам он полезать рану не мог. А с человека спроса никакого. У него вместо языка то, что больно щипчется. А ещё Бруно ждал. Какой-то частью своего сознания он знал, что его человек жив. Просто надо подождать, и снова будет стая, знакомый дом. похода по разным заброшенным местам, где пахнет гарью, прелой грязью и старой смертью. А потом они будут возвращаться домой, к Декстеру. Врак больше не приходил, но Бруно знал, он обязательно вернётся. Надо ждать. Ты справишься, Леонит ободряюще улыбнулся Любе, но она совсем не уверена, что справится с выгулом собаки. С другой стороны, это уже не необходимо. потому что к выздоравливающему вернулся аппетит. Мама, мы вместе. Уж кто кто, а Женька уверен, что справится. И он в абсолютном восторге от мысли, что сейчас пойдёт на прогулку со своим другом. Жень, ну ради бога не прыгай. У меня от твоих прыжков мысли разбегаются. Люба с тоской смотрит на Декстера, сидящего на шкафу. Как кот туда взбирается, она не знает и предполагает, что лучше ей и не знать. Но Декстер периодически оказывается наверху, и сейчас Люба думает о том, что кот ей гораздо ближе, несмотря на его очевидное высокомерие. Но просто потому, хотя бы что с ним не нужно гулять. Кот в данном вопросе самодостаточен. Мам, Декстер тоже с нами? Нет, Декстер останется на хозяйстве. Люба взяла поводок из рук Леонида. Лёнь, он не будет меня слушаться. Будет. Он умный пёс. Бруно терпеливо ждёт. Он понимает, что человек от чего-то боится. То, что человек боится не его, Бруно чувствует. Это хороший человек, подходящий для стаи. Он понимает его и принимает, несмотря на тоску по прежней жизни. Но тревога человека ощущается на вкус. Бруно заскулил и, взяв зубами поводок, подал человеку: "Давай, мол, пойдём, там солнце на улице". Люба вздохнула и взяла поводок. Идём, мы же с тобой. Леонид взял Женьку за руку. Стой, приятель, давай поспокойней. Но Женьку переполняют эмоции. Ведь сейчас он пойдёт на улицу рядом с Бруно. Они будут шагать вместе, он покажет псу двор и качели, и парк, в который ходит гулять каждый день с мамой или бабой Лизой. И Бруно сегодня будет с ним. Солнце ослепляло. Этот день решил побить все рекорды. И даже под вечер солнце было ярким. Весна. Леонид едва успел поймать рвущегося Женьку. Слушай, приятель, давай потише, договорились? Ну посмотри вокруг, кто ещё носится и прыгает. Сейчас придём в парк, и уж там можно. Женька оглянулся. И правда. По улице ехали машины, люди на тротуарах и переходах торопились в разные стороны. Все куда-то скочно шли с озабоченными лицами. кто-то уткнулся в телефон, но и правда никто не бежал по улице с гиканиями и прыжками. Женька ощутил себя инопланетянином. Бруно шёл рядом с Любой, всем своим видом давая понять, что он хороший и послушный пёс. Не надо нервничать. Смотри, он отлично умеет гулять. Леониц снова поймал за капюшон Женьку. Не, так у нас дело не пойдёт. Куда ты всё время рвёшься? Он очень активный ребёнок. Люба остановилась и наклонилась к сыну. Жень, пожалуйста. Я и так нервничаю из-за собаки, а ты как специально. Куда ты всё время бежишь? Женька не знал куда. Просто был отличный день, рядом мама и Бруно. Он испытывал восторженный подъём и просто хотел бежать вперёд, прыгать и смеяться, не понимая почему нельзя. Как же нельзя, когда так прекрасно жить? Леонид подхватил Женьку под мышки и усадил себе на плечи. Так-то будет лучше для всех, я думаю. Женька замер. Мама иногда носила его на руках, но не так же, а теперь он сидит на плечах доктора, который приходит к ним каждый день, осматривает Бруно. Он настоящий доктор, умеет лечить и людей тоже, работает в больнице. И если он Женька заболеет, доктор его вылечит. А он сидит на плечах у доктора, и сейчас он выше всех. Вся улица у него как на ладони. «Ты как там, приятель?» «Спасибо, хорошо». В миг присмиревший Женька рассматривает открывшуюся панораму. «Ты пойдёшь с нами в парк?» «Иду же». Люба шла вслед за Бруно, замирая от тревоги. Вдруг встретится другая собака. Бруно бросится на неё, и она его не удержит. Собаки сцепятся. Как их разнять? А если отпустить пса с поводка, он побежит и не вернётся, тогда что делать? А если? Но Бруно шёл рядом, и даже не думал никуда убегать. Заметив, что Леонид посадил Женьку себе на плечи, Люба слегка успокоилась. Парк был недалеко, но добраться туда без приключений всегда непросто. Женька ощущал потребность влезть на все ступеньки, пройтись по всем выступам, заглянуть во все углы и канавы. Он бежал, а Люба его ловила. Но как выскочить на проезжую часть? Ей иногда хотелось прицепить к сыну поводок, потому что угнаться за ним она не могла, а увещания хватало на пару минут. Женька физически не мог вести себя спокойно на улице, когда вокруг столько всего интересного. Но сейчас Женька восседает на плечах Леонида, и Люба рада, что тот пошёл с ними. Лён, нет слов, как я признательна за твою помощь. Люба уже видит вход в парк. Я бы с ними двумя не справилась. Заметь, Бруно ведёт себя отлично. Это да, Люба посмотрела на пса. Может, он устал? Если бы устал, не шёл бы рядом. Леониц с уважением смотрит на Бруно. Люба, он молодой, сильный и очень смышлёный. Но ну и характер у него добродушный, тем более вы с Женькой ему явно нравитесь. Симпатию взрослого пса, который был привязан к прежнему хозяину, заслужить непросто. Они нарочно не говорят о миле, словно боятся произносить её имя. Всё и так ясно: тяжёлое ранение, кома и неизвестность, что будет дальше, пока врачи не знают. В парке Леонид поставил Женьку на дорожку, а Люба удлинила поводок. Бруно осторожно ступая лапами по прелым листьям, сквозь которые уже пробивается трава, пошёл между деревьями. Люба за ним, а Леониц с Женькой остались на дорожке. Может, пока Бруно делает свои дела, сходим на качели? Я маму хочу подождать. Женька не так себе представлял эту прогулку. Ему казалось, что они с Бруно побегут на перегонки и будет весело. Но пёс устало плёлся и понятно, что веселиться ему не хочется. Женька понимает, что Бруно ещё не выздоровел. Так что, гулять не хочешь? Нет, пойдём домой смотреть мультики. Женьке жаль своего друга. Он видит, как Бруно устал. Надо вернуться домой. Люба виновато смотрит на сына. Жень, Бруно сидит на дорожке. Женька подошёл к нему и обнял за шею. Мам, идём домой. От группки детей отделился мальчишка. Он со всех ног бежал в их сторону и Люба удивлённо вскинула брови. Ребёнок был незнакомый. Вслед за ним бежала его мать. Лёша, остановись. Какое там остановись? Лёша с воплями индеица в гуще битвы решил не сдаваться. Он отстреливался от матери из водяного пистолета и всё приближался к ним. Женька с опаской придвинулся к любе. Лёша, я накажу. Отвали. Вода закончилась, и пацан утопил пистолет в луже, решив пополнить боезапас. Женщина, запыхавшись, уже почти настигла его. Пацан совсем было решил подбежать к Женьке, на которого искоса поглядывал, но тут Бруно глухо зарычал. Люба удивлённо взглянула на пса. Он никогда не выказывал никакой агрессии, а тут вдруг зарычал на ребёнка. Она поспешно подобрала поводок. "Идём домой, Бруно". Жень, веди себя спокойнее, очень тебя прошу. Женька вздохнул и подал руку Леониду. Когда другу плохо, прогулка теряет свою прелесть. А ещё этот мальчик, которого он раньше в этом парке не видел. Странный мальчик, стреляющий в свою маму. Пусть и по нарошку, но Женька знакомиться с ним совсем не хочет. Вот Бруно, его самый лучший друг. Нужно просто подождать, пока он выздоровеет, а потом будет весело. Леониц снова сажает Женьку на плечи, а Люба гладит Бруно по голове. Идём, дружок. Тебе надо отдохнуть. Бруно поднимается. Предательская слабость вошла в тело, но он знает, что надо идти. Знакомый запах заставил его насторожиться. Бруно снова угрожающе зарычал, оглядываясь. Но враг и сейчас. Дверь в подъезд устанавливают наглые ребята. Работа почти сделана. Реутов представил как рада жильцы. В подъезд прекратит шастать деклассированный элемент со всего района, и жаждущие облегчиться граждане тоже найдут теперь другое место. Реутов переступил через металлические детали и поднялся по лестнице. Печать на двери покойной Рудницкой была нетронута. Но Реутов знал, что при необходимости найдутся умельцы, которые проникнут в квартиру, несмотря ни на какие печати. На этаже Милана он остановился. Конечно, возня с дверью убийце помешала. Он не мог вот так просто пройти мимо двух свидетелей. Надо было либо убрать их, что даже ему, видимо, показалось очевидным перебором, либо найти другой путь. И он его нашёл, причём весьма быстро, потому что Люба уже поднималась по лестнице с котом на руках. Если бы не кот, убийца подождал бы, пока Люба с Георгием уйдут и мирно прошёл вниз. На него никто бы и внимания не обратил, поскольку благодаря надежде в подъезд ходили все, кому не лень. Но когда Люба поднялась с котом, она никого не застала, хотя говорит, что кто-то там был. Реутову всегда нравились старые дома. Жильцов мало, лестничные клетки просторные, потолки высокие. В этих домах было какое-то очарование, словно они вне времени. Внутри меняются жильцы, обои, коты в подвале, а дом стоит себе и стоит. Риутов решительно позвонил в дверь напротив. Кто-то там был. Он слышал шаги, работало радио, но дверь не открывалась. Она глухая как пень. Риутов вздрогнул. Кто-то застал его в расплох. Обернувшись, он увидел дамочку лет 30. Она стоит на площадке между лестничными блоками. Одета в халат, видимо, заметила его, когда он входил, и прислушивалась. Что? Бабка там живёт, глухая совершенно. Снимит слуховой аппарат и стучи хоть лопни, не откроет. Барышня заинтересованно пригляделась к Креотову. А вы полиция? А, ясно. Плотнее запахнув халат, незнакомка поднялась по лестнице и забарабанила кулаками по двери. Баба Аня! «Если она глухая, то смысла нет. Но если где-то рядом с дверью, то услышит. Она ж не полностью глухая». Реутов пожал плечами. «Не понять её. То совсем глухая бабка, то не совсем». «Чего ты колотишься? Я же не глухая». Дверь открылась. В проёме возникла маленькая и совершенно седая старушка, наряженная в необъятный стёганный халат. В коротко стриженных волосах торчал гребень. Губы накрашены помадой морковного цвета. Она поправила слуховой аппарат и сердито уставилась на непрошенных гостей. «Баба Аня, к вам тут полиция!» «Вот и хорошо!» Старуха говорит громко и раздельно, как многие плохо слышащие люди. «Заходи! Не стой, красавчик!» Реутов шагнул за порог и оказался в просторной прихожей. А старуха прытко хлопнула дверью перед носом у любопытной девицы. Нечего тут частать, иж, повадилась. Всюду ей надо влезть. Время в этой квартире остановилось. Мебель середины прошлого века, козёного вида часы с маятником на стене, вездесущие оленьи рога на две шелкой, зелёные вытертые дорожки на полу. Нигде ни пылинки. В комнатах абсолютно чистые и полированные поверхности шкафов. Белоснежные шторы на окнах. Проходи, присаживайся. Старуха кивнула в сторону кресел, стоящих у круглого столика. Чаю выпьешь? Нет, спасибо. Риутов тоже говорит громко и отчётливо. Я хотел задать вам несколько вопросов. Не кричи, я не глухая. Старуха засмеялась. Хотя, по правде говоря, без этой штуки в ушах я глухая как пень. Но знаешь, тут такие соседи, что проще ничего не слышать, чем прислушиваться. «Вы покойную Надежду имеете в виду?» «И её туда же!» Она презрительно поджала губы. «Как тебя зовут?» «Денис». «А я Анна Витальевна». Старуха плотнее запахнула халат. «Да, пьянчушка тут такие концерты закатывала, что хоть святых выноси». Но, по правде говоря, Надежда была девка с придурью. С такой-то и спросу никакого нет. «Когда человек не в себе, что с него взять?» Не сожгла дом и не убила никого, вот и ладно. А возьми ты Ирку эту, что сейчас сюда нос совала. Ведь вредоносная личность, надо сказать, просто сладострастная сплетница. В каждой бочке затычка, всюду ей надо сонотся, обо всём разузнать, что её не касается, а в собственной жизни бардак полнейший. Инга, мать, всю жизнь тянет её ту неядку. Науку бросила, диссертацию почти законченную, стала директором аптеки, чтобы хоть как-то на плаву держаться. А теперь ещё и всё семейство кормит, потому что муж её тоже дома день-деньской торчит. Значит, не работает нигде. Вообще позор для молодого мужика. А эта краля мало того, что ни дня нигде не работала, так ещё вечно всюду лезет, сплетни распространяет. Такая соседка будет куда как хуже любой самой пропащей алкоголички, потому что алкоголичка проспится и будет человеком. А эта, вишь, по-трезвому такое исполняет, просто любо-дорого. И удержу ей нет. Так ты чего пришёл-то, Дениска? Я по поводу вчерашнего нападения на вашу соседку. Да, ужасно. Старуха расстроенно вздохнула. Вот сказала бы тебе сейчас, и куда только полиция смотрит. Да только не поставишь постового к каждой двери. У граждан сознательность быть должна, а её как раз и нет. Вот что плохо. Настали времена, всяк вытворяет, что в голову взбредёт, и никому ничего. Может, вы кого-нибудь видели? В том-то и дело, что нет. Я ведь не торчу день-деньской у окон, в глазок тоже не заглядываю. Старуха поджала губы. В тот день, как на грех и слуховая пара от начал барахлить, надену а в голове писк противный, так я с самого утра пошла его чинить, в переход на Сталеваров. Но поскольку без аппарата я не слышу почти, то иду осторожно теми улицами, где светофоры есть. Машину-то я могу и пропустить, но ну, а там задержалась очень. Мастеру понадобились детали, заказывал, везли их, а я ждала, не хотела туда-сюда ходить. Так что я по магазинам погуляла, в кафе перекусила. Ну а потом детали привезли. Так ведь ещё понадобилось время на починку. Вот считай, весь день и проволандалась. Как ушла в 9, так в 4 и вернулась. Если кто и был, так я не видала. У Реутова вдруг мелькнула шальная мысль. Скажите, Анна Витальевна, а у кого есть ключи от вашей квартиры? Ключи? Старуха вскинула брови. Ну, у дочери есть, она живёт через две улицы. Младшая внучка после школы у меня сидит. Я с ней математикой занимаюсь. Я, знаешь ли, математику преподавала в школе когда-то. Но в тот день внучка не приходила. У неё как раз началась ангина, до сих пор болеет. А у соседей? Конечно, у соседей нет моих ключей. Ещё чего? Ну а вы, когда вернулись в тот день домой, ничего необычного не заметили? Старуха нахмурилась, соображая. Ты думаешь, что он как сделал своё дело в моей квартире прятался? Именно. Рёта с удивлением обнаружил, что соображает бабка очень быстро. У вас замки очень простые, в скрытых ничего не стоит. А вы даже, если и дома не всегда же носите аппарат, могли и не заметить, не услышать, а он под кроватью, например, до ночи полежал или в кладовке спрятался. А потом, когда кутерьма улеглась, ночью вылез и был таков. В этой я не услыхали. На ночь ведь аппарат снимаете? Конечно, снимаю, спать с ним неудобно. Но раз так, то это значит, что он знал о моей глухоте. Анна Витальевна хмурится. Кто-то из соседей, да? Ну, по крайней мере, так это выглядит. Реутов пожал плечами. Скажите, а где Милана держит свою машину? Она на стоянке за гаражами. Вон там, смотри, старуха кивнула в сторону окна. Пройдёшь мимо гаражей, а за ними большая крытая стоянка. Там все наши машины ставят. Надо же, беда какая. С кем же теперь собака и кот? Ведь ни разу я не видела, чтоб к ней родня наведывалась. Вот как погибли Ветюша и Леночка. Такая трагедия, ужас, что случилось. Да ты знаешь уже, наверное. Да, авария. Реутов покачал головой. «Дикий случай, и не виноват никто, так случилось и всё. Бывает всякое, и такое тоже, к сожалению. Даже если б тогда и виноват кто-то был, погибших это не вернёт уже». «Вот именно». Старуха допила остывший чай и отодвинула чашку. «Вот так живёшь, планы строишь, а человек, как сказал классик, внезапно смертен, да. Но так о чём бишь я? Как ни стало Витюшке и Лене, С тех пор она всё одна до да одна. Родственников у неё, покойная Елена говорила, нет никаких. Только семью обрела девочка, и на тебе такое горе. Они с Витюшей отлично жили, и с Леной девочка поладила. Леночка бывало всё нахваливает невестку: аккуратная, воспитанная, хозяйственная. А как осталась одна, я ни разу не видела, чтоб приходил к ней кто. Но собака это её, конечно. Озевела на животных после похорон. Оно и понятно, какая никакая живая душа рядом. Ротвейлер этот, даром что огромный, а по сути милейший пёс, правда. Там и кот есть, такой барин куда там. Но я, знаешь, не понимаю котов. А собака замечательная. И куда же они теперь в приют? Нельзя их разлучать. Они вместе выросли. Там дружба такая, что ты погибнут поодиночке от тоски. Не беспокойтесь, их забрала одна девушка, знакомая Милы. Рётов решил не развивать эту тему. Животные в порядке, а поправиться Миле вернуться домой. Но ну вот хорошо бы, только ты к тому времени найди того, кто пытался её убить. Кому она помешала? Тихая, воспитанная девочка мухи не обидит. Даже с Надеждой ругалась как-то, знаешь, интеллигентно. А по поводу того, что кто-то мог сюда войти, я сейчас подумала, а ведь с моего балкона можно свободно перелезть на тополь и спуститься на крышу гаража. Я, конечно, такой трюк проделать не смогу, но молодой здоровый человек запросто. Вот не задача-то. Замки придётся сменить. А где теперь найдёшь хорошего мастера, да чтобы недорого? Ну, как раз такой мастер у меня есть. Риутов вспомнил Георгия и мысленно ухмыльнулся. И если вы не возражаете, то приедет он прямо сейчас, а эксперты займут ваши замки. Нужно понять, вскрывались они или нет. Внешнее-то иногда не видно, а вот в внутренности замка хорошему эксперту многое могут сказать. Так и сделаем, Анна Витальевна поднялась. Тогда ты тут распоряжайся, как знаешь, а я пойду сварю суп, да пирог поставлю. Реутов принялся звонить, попутно прикидывая, что надо заодно и машину потерпевшую осмотреть. раз уж он эксперта вызывает. Свет приблизился, и Мила ощутила страх. Впервые за все время, что она плавала в небытие, она ощутила то, что ей страшно, она понимает. А с пониманием вернулась память. И мир, который она не ощущала и забыла, ввалился в ее голову, сорвав петли и замки на хлипкой двери, отделяющие ее безопасное убежище. А вместе с памятью вернулась боль и беспокойство. Бруна и Декс. Господи, ты боже, где её обожаемые братья, её стая? Сколько она здесь и где это здесь? Мило открыла глаза, вернее один глаз, потому что второй плотно закрыт повязкой. Одна рука оказалась неподвижной. К ней тянется какая-то трубка. Но второй она ощупала лицо. Ага, проснулась. Мила обнаружила, что лежит на кровати. Рядом приборы с мигающими лампочками. Больница. Почему? Около кровати стоят огромный бородатый мужик в зелёной пижаме и Лёнька. Тише, не надо нервничать. Бородатый наклонился над Милой. Помнишь, кто ты? Бруно. Мила смотрит на Лёньку. Где Бруно и Декс? Ой, Мисих Люба забрала. живут как короли. Леонид покосился на бородатого доктора и взял Милу за руку. Ты же Любу помнишь? Сестра твоей соседки-художницы. Мила нахмурилась. Лёнька говорил о ком-то, кого она не помнила или помнила. Точно, была барышня, да ксатискала. А потом что-то случилось, но что? Почему она не помнит? Почему я здесь? Мила, кто-то напал на тебя? выстрелил в глазок. Высокий бородатый доктор говорит густым басом. Ты помнишь, что случилось? Нет. Мила не помнит, и это пугает её. Если не прекратишь психовать, придётся снова тебя отключить. Доктор хмурится. Лёня, следи. Видишь, пульс участил. Мила, послушай. Здесь ты в безопасности. Меня зовут Круглов Валентин Семёнович. Я оперировал тебя. полю вытачил. Ткани заживут, связи в мозге восстановятся, волосы отрастут. Волосы мило тронула себя за голову. Ну да, повязка. Что с моим глазом? Пока никаких прогнозов, но глаз это парный орган, в отличие от мозга, без глаза, если что, организм функционирует. Доктор потрепал Милу по руке. Выздоравливай. Лёнь, я хочу увидеть Декса и Бруна. Мила смотрит на Леонида. Они же скучают. Ну, могу тебе фотки показать. Тот пожал плечами. А вживую придётся подождать. Тот реанимация сюда им нельзя. Готёна ж ты, Лёнька. Мила чувствует, что устала. Кто-то напал на неё, только она не знает почему. Или знает, но забыла. Теперь надо быть осторожной и защитить Бруно.